Острог. Сценарий развития событий под Дубно во многом напоминал бои во второй день войны. Пока танковая боевая группа 26 июня вела бой с наступающими советскими танками, остальные части дивизии Крювеля двигались на восток. Фактически они были введены в разрыв фронта, вызванный оттеснением 228-й стрелковой дивизии от Дубна. Пехотная боевая группа Ангерна продвигалась вперед и прошла за день 35 километров. Еще быстрее двигался мотоциклетный батальон, который к вечеру 26 июня достиг Острога, продвинувшись от Дубна более чем на 50 километров. Здесь он столкнулся с призраком второго стратегического эшелона РККА в лице частей 109-й моторизованной дивизии с дальнего востока. В конце мая 1941 года 109-я моторизованная дивизия, дислоцировавшаяся в Хараноре, в обстановке жесткой секретности убыла на запад. Первые эшелоны со штабом дивизии подразделениями 381-го мотострелкового полка, частью подразделений 602-го мотострелкового полка и некоторыми другими частями дивизии 18 июня 1941 года выгрузились на станции Бердичев. Разместилась пребывающая дивизия в 10 километрах от станции в Скруглевских лагерях. В связи с кризисной обстановкой, сложившейся на Западном фронте, 26 июня 1941 года поступил приказ на переброску 16-й армии в район Орша-Смоленск. Дивизия по приказу командующего армии генерал-лейтенанта Лукина начала 120-километровый марш к станции Шепитовка, где должна была погрузиться в железнодорожные эшелоны и отправиться в Белоруссию. Прорыв 11-й танковой дивизии в направлении Острога во второй половине дня 26 июня потребовал экстренных мер противодействия. Лукин на свой страх и риск снял части 109-й моторизованной дивизии с погрузки и направил их навстречу немцам. Для этого требовалась определенная решительность, ведь первоначально появление немцев в районе Острога было расценено как выброска воздушного десанта. Первым достиг Острога и завязал бой 173-й разведывательный батальон майора Юл Борисова. Разведбатальон первым вошел в Острог и занял в городе оборону. Подошедшие немецкие мотоциклисты вечером 26 июня втянулись в бои за городок. Подразделения майора Юл Борисова оказались блокированы. Перед нами достаточно характерный пример использования мотоциклетных частей немцами. Как я уже говорил, практика использования мотоциклетных частей вызывала вопросы у танковых командиров РККА. Они действительно были малоприменимы в условиях использования танковых соединений для прорыва фронта. Но в маневренной войне без сплошного фронта такие подразделения находили свою нишу. Часто складывалась ситуация, когда перед танковой дивизией оказывался никем не занятый промежуток, в который вводилось максимально подвижное соединение. Мотоциклисты, конечно, не смогли бы противостоять даже наспех подготовленной обороне, но вести бой с небольшими отрядами и тыловыми частями для них было вполне по силам. Захват рубежа на пути дивизии давал возможность сделать следующий шаг в более выгодных условиях. Так разведчики Юл Борисова могли за ночь закрепиться в Остроге, утром дождаться подкреплений, и день начался бы со штурма боевой группой «Ангер-Острога». В реальности получилось ровно наоборот. Острог закрепили за собой мотоциклисты, а выбивать их из города пришлось 109-й моторизированной дивизии. Соотношение сил к утру 27 июня стало меняться в пользу немцев. Пехотная боевая группа «Ангерна» из 11-й танковой дивизии после ночного марша в 5.00 достигла Острога. Днем 27 июня состоялось сражение за город. Утром 27 июня 381 первый и 602-й мотострелковые полки 109-й моторизованной дивизии повели наступление на Острог со стороны селения Вильбовное, находившегося северо-западнее города. Артиллерийская поддержка атаки практически отсутствовала, поскольку 404-й артиллерийский полк не успел выйти на исходные позиции. Полки наступали только при поддержке 76-мм полковой артиллерии и огня 45-мм орудий танков Т-26 и БТ из состава отрядов 57-й и 13-й танковых дивизий. Большая часть последних уже была погружена в эшелоны и направилась в Оршу. Преодолев реку Виллию по единственному мосту и вплавь, части 109-й дивизии начали бой за город. Уже в первые часы боевых действий дивизия потеряла своего командира. В 10 утра под артиллерийским обстрелом немцев оказался командный пункт соединения, располагавшийся на колокольне. Осколком одного из снарядов был тяжело ранен командир 109-й моторизованной дивизии полковник Краснорецкий. В командование соединением вступил заместитель Краснорецкого Сидоренко. Во второй половине дня к острогу подтянулась танковая боевая группа одиннадцатой танковой дивизии немцев, и баланс сил сразу качнулся в сторону противника. Полковник Сидоренко подчинил себе часть разведывательного батальона тринадцатой танковой дивизии в составе танковой роты из 17 танков БТ, роты бронеавтомобилей пятнадцать бронемашин автороты мотоциклетного взвода и бросил на помощь 381-му мотострелковому полку. Однако он не смог повлиять на исход боя. Немцы выдавили находившиеся в городе советские части, вынудив их отступить за реку Вилью под артиллерийским и пулеметным огнем. В городе остались окруженными 173-й отдельный разведывательный батальон «Юл-Борисова», блокированный еще вечером 26 июня мотоциклистами 61-го мотоциклетного батальона 11-й танковой дивизии и один батальон 381-го мотострелкового полка. К ночи все, кто сумел переправиться через Вилью, сосредоточились в лесу восточнее Вильбовного. К вечеру к Острогу подошел 404-й артиллерийский полк 109-й моторизованной дивизии, поддержки которого так не хватало в дневном бою. Наступление группы Лукина, хотя и не привело к освобождению Острога от противника, препятствовало дальнейшему продвижению немцев. Впервые с начала кампании вся 11-я танковая дивизия была сконцентрирована в одном месте и прекратила продвижение вперед. На тот момент препятствий к развитию наступления не было. Угроза флангу 11-й танковой дивизии была ликвидирована. Наступление 3-го моторизованного корпуса полностью сковало действия 40-й и 43-й танковых дивизий. Во второй половине дня 27 июня и 228-я стрелковая дивизия и обе танковые дивизии 19-го механизированного корпуса отошли от Дубна к окраинам ровно. Между дивизией Крювеля и Шепетовкой стояла только группа Лукина.